«Легион!» — совершенно обескураженный произошедшим воскликнул Олег. «Легион!» — повторил он, но тот, как обычно, игнорировал воззвание. Олег успел привыкнуть к своему состоянию и ощущениям, но теперь, когда ему удалось открыть глаза и увидеть реальный мир, он не мог свыкнуться с ощущением реальности всего происходящего. «Неужели этот легион существует? Он и вправду одержим!» Неожиданно парень понял, что слышит шум ветра и ощущает, как волосы развиваются щекоча плечи. Олег смутился и открыл глаза. Ромашковое поле. Нереальность, но и кромешная тьма. «Да ты вправду что-то можешь», – заключил до боли знакомый голос. Олег огляделся вокруг. Он видел свое тело, рыжие волосы длиной по плечи и бескрайнее поле ромашек от горизонта до горизонта. «Ты не увидишь меня», – продолжил голос. «Почему?» «Нас больше нет», — с горечью ответил Легион. «Но я же тебя слышу», — возразил Олег. «И будешь слышать, но не увидишь». «Почему?» «Потому что нас больше нет, идиот», — проревел Легион, ветром ударив в лицо Олега. От порыва лепестки ромашек посрывало со стеблей, и они метелью разлетелись по округе. «Ты здесь?» «Не понимая, зачем?» — спросил Олег. «Потому что теперь он чувствовал, что Легион рядом». «А куда мы делимся с этой подводной лодки?» Уже спокойным тоном отозвался голос. Обычно Олег боялся что-либо спрашивать у голоса в своей голове, но теперь он точно знал, что тот не промолчит. «Расскажи мне уже наконец, что случилось с батюшкой, который должен был меня крестить. Ты сказал, что уже тогда был со мной. Как?» «Знать бы», — посетовал голос. «Знать бы что? Ты запутал меня». Извучно вздохнув, Легион начал свой рассказ. Двадцать пять лет назад он преспокойненько паразитировал на одном, уже немолодом, одиноком мужчине. Тот любил выпить и влипал в истории, что по первой нравилось легиону, но вскоре наскучило и было два пути решения проблемы, вернее три. Он мог переселиться в кого-то другого, убив старую тушку или тихо, мирно ее покинув. Мог взять верх над сознанием носителя и наслаждаться жизнью в полнейшей свободе. Но тогда какое-то время ему бы докучала сущность, оставшаяся от того пинчуги, пока Легион полностью не поглотил бы его душу. А можно было вернуться в изначальную точку, преисподнюю, чего уж точно делать не хотелось. — И ты выбрал переезд, да? — прервал рассказчика Олег. — Да. — Но зачем выбрал ребенка? — Я не выбирал. — Но ты точно сказал переселиться. Значит, мог выбирать? Легион снова шумно вздохнул. — Я и выбрал того папа. Это было спонтанное решение, но я не жалею. Ты хочешь сказать, что перебрался в тело батюшки? А как же церковь и все вытекающие? Условности, усмехнулся демон. В истинном обличии в святое место не попасть. Но я был под идеальным прикрытием. Интересно получается, изумился Олег. То есть ты настолько заскучал, разделяя тело с алкоголиком, что перепрыгнул в батюшку? Почему такой выбор? В третий раз послышался громкий вздох. Мне показалось забавным оккупировать тело богоугодника, испытать его веру, себя на прочность. Но вселение прошло легко. Он не сопротивлялся? Нет, бросил легион. Он даже не стал мешать контролю над его телом. Забился в самый дальний уголок и читал молитвы. Он надеялся тебя прогнать? Наверно, честно ответил легион. Изгнать меня изнутри он не смог. Да и нет такого способа. Во всяком случае... Мне о таком ничего не известно. Он читал много молитв, которые слегка выбивали меня из колеи, по типу легкой простуды. Но тебе такое сравнение ничего не скажет. Благодаря мне ты ведь никогда не болел. Это правда, согласился Олег. Так значит, ты управлял его телом? А моим? Ну, исключая тот случай в баре. Легион ответил утвердительно, только поспешил оговориться, что случалось это крайне редко, и ровно до тех пор, пока он не осознал, что такой путь не приведет ни к чему хорошему. «Будь сознание Олега более ясным, он, наверное, смог бы припомнить какие-нибудь признаки того, что сам себе не был хозяином, но даже не стал пытаться. «Все это было в детстве», — в который раз ответил голос в голове на незаданный вопрос. «Я перестал брать контроль над тобой после исчезновения малышки». «Малышка», — мечтательно протянул Олег. Это имя было ему знакомо, но память не давала точного ответа. Он попытался сконцентрироваться наблюдая, как причудливая пара солнц клонится к закату, окрашивая белые лепестки ромашек в багряный оттенок. «А почему два солнца?» — прервал его легион. «Что?» — не расслышав вопроса, переспросил Олег. «Почему два солнца на небе? Ты мог что угодно выбрать, а мы в чистом поле, и два солнца вот-вот скроются за горизонтом и снова окунут нас в непроглядную тьму». Парень не знал, что ответить. Он просто хотел вырваться из темноты. И оказался посреди ромашкового поля, над которым возвышались два ярких солнца. Сюрреалистичный пейзаж, в котором становилось прохладно и неуютно. Олег моргнул и, вновь открыв глаза, увидел вокруг себя уютную комнату со шкурами на стенах. У небольшого окна, сквозь пыльные стекла которого пробивались лучи закатного солнца, стоял грубо вырубленный деревянный стол и стул. А у боковой стены, потреская пламенем, красовался большой камин, выложенный неровным камнем. Так лучше? Сукаризный поинтересовался парень у своего невидимого собеседника. Легион ответил согласием. Он заключил, что такая обстановка лучше располагает к беседам, а рассказать нужно было еще очень многое.